избегающий тип привязанности. Дима открыл страницу Кати в соцсетях. С аватара на него смотрела длинноволосая худая брюнетка с красной помадой на губах, одетая в пиджак и платье миди. Катя недавно устроилась работать к ним в офис. Дима сразу обратил на нее внимание Яркая внешность, сдержанность в одежде, некоторая отстраненность. Парень узнал в ней ту самую девушку, с которой он учился на первом курсе. Еще тогда Катя очень ему понравилась, ее образ отпечатался в памяти. Она казалась недостижимым прекрасным идеалом, эдакой кошкой, которая гуляет сама по себе. Образованная, спокойная, знает, чего хочет. Это радовало. Что-что о компании из этих офисных болтушек-хохотушек и женщин-липучек, готовых на все, Дима не любил. Он чувствовал себя некомфортно, когда девушки подходили слишком близко и занимали слишком много пространства в его жизни. Несмотря на симпатию, сближаться парень не спешил. Сначала хотелось все тщательно проверить, не встречается ли она уже с кем-то, не состоит ли в подозрительных компаниях, не курит ли, как и с кем проводят выходные, чем интересуется, какую музыку слушает. Все соцсети подвергались тщательному анализу. У Димы в голове был некоторый список характеристик идеальной девушки, далеко не исчерпывающий самые основные моменты. Если человеком не соответствовал, это почти мгновенно убивало интерес Димы. Порой у него самого это вызывало недоумение. Казалось бы, какая разница, какого цвета волосы и слушает ли она попсу Но пересилить себя не мог. Из-за этого серьезные отношения в его жизни были только одни. Зато случайных связей уйма. Дима нравился многим. Он создавал впечатление человека, у которого всегда все в порядке и все под контролем. Он легко завязывал знакомства, вел непринужденные диалоги, смешно шутил. У него было много друзей, по крайней мере, ему так казалось, шумные компании и тусовки по выходным. Хотя в понимании Димы дружба и отношения — это про радость, а не про грусть. Парень считал, что со своими проблемами Нужно уметь справляться самостоятельно, а не портить другим настроение, если у тебя что-то не так. Поэтому редко говорил о своих трудностях и делился сокровенным. Кстати, о серьезных отношениях. Никто из окружения не знал, что Диме изменила Диана, его бывшая девушка. Для парня это было огромным потрясением. Дима до сих пор помнит, как сложно стало дышать, когда он увидел фотографию, где девушка с кем-то целуется, и сообщение — «Я тебя разлюбила, у меня другой, прости, что не сказала раньше». Он до сих пор помнит, как громко стукнул по столу и разбил кружку. Помнит, как трудно было засыпать и сосредоточиться на работе, как много он стал играть в компьютерные игры и насколько привлекательным для него тогда было виртуальное пространство. Но с друзьями горем Дима не делился, даже наоборот. На вечеринках парень веселился пуще прежнего, пил много спиртного, громко смеялся, активно флиртовал с девушками. Романтические отношения стали казаться совершенно бессмысленными. Какой толк в любви, если вся эта романтика ведет к боли? Если люди разочаровывают, разбивают сердце, предают. Если они всегда хотят перекроить тебя, сделать кем-то другим, не умеют любить, безусловно. Теперь отношения превратились в соревнования или своего рода борьбу. Ему нравилось общаться с девушками, видеться, заниматься с ними сексом, Но вот если они начинали говорить о чувствах или хотели чего-то большего, то Дима сразу пропадал со всех радаров. Ему было некомфортно. Я же говорил, что не ищу серьезных отношений. Сближение с Катей происходило постепенно. Решение рабочих вопросов, переписки по вечерам, пара шуток. Потом совместные обеды в компании коллег. Она сделала первый шаг, пригласила вместе сходить в кино. Дима был очень этому рад так странно, я легко могу быть обаятельным и романтичным с малознакомыми девушками, а вот с теми, кто действительно мне нравится. Я чувствую себя скованно, как будто все социальные навыки и умения кто-то отнимает. В день, когда Катя и Дима поцеловались, произошло нечто странное. Внутри будто что-то сломалось. Дима не мог себя понять. Катя так сильно ему нравилась, он очень хотел отношений с ней, но эти мысли... Казалось бы, он должен быть счастлив, радоваться бабочкам в животе, как пишут во всех этих романах, но он чувствовал себя загнанным в угол зверьком. После поцелуя он почему-то обратил внимание на родинку над ее губой. Раньше он не замечал ее. Странная родинка, какая-то отталкивающая и неприятная. И почему именно сейчас? Я вспоминаю о Диане. Мы так подходили друг к другу. Такой девушке, как она, я больше никогда не встречу. «Нет, какой же бред!» Слышала бы меня сейчас Катя. Я точно ее разочарую. Не знаю, что она обо мне думает, но она явно ошибается. Я явно не тот, кто ей нужен. Диме хотелось убежать. Перестать общаться, молча ничего не объясняя, как он делал уже очень много раз. Поцелуй, равно отношения, а отношения равно отсутствие свободы, бесконечные требования, пугающие обязательства. Ты как, что-то случилось на работе? спросила Катя мягко обняв Диму за плечи. За последнее время многое изменилось. Пара стала жить вместе. Диму повысили, и теперь они работали в разных отделах. «Нет, все в порядке», — Дима повел плечами, высвобождаясь из объятий. Он не любил все эти телячьи нежности. Для прикосновений есть секс, а всякие поцелуи на эскалаторе, прогулки за руку всегда казались ему чем-то диким. «Я вижу, что ты напряжен, а говоришь что все в порядке», Я ведь готова тебя выслушать, поддержать. Я не твой враг, а твоя девушка, Дим. Тебе не нужно прятаться в панцирь, как черепахи. Когда ты закрываешься, мне становится некомфортно. Чувствую себя чужой для тебя». «Так, хватит. Я же сказал, что все в порядке». Дима вышел из комнаты и сел за компьютер. Привычный способ справляться с трудностями — сыграть пару игр. Ему было даже смешно представить, как он начнет жаловаться Кате. Он же не какая-то мямля. Сразу вспомнились слова отца. Настоящий мужик никогда не будет ныть. Иначе он не мужик, а баба. Дверь открылась, вошла Катя. «Дим, если мы будем избегать друг друга, ничего хорошего из этого не выйдет. В детстве, когда мои родители ссорились, отец всегда уходил из дома. Говорил, «Ну да, я же самый плохой. Ищите хорошего, значит». Иногда он пропадал на пару часов, иногда на несколько суток. Мама не могла до него дозвониться, поднимала всех знакомых, чтобы выяснить, куда же он пропал». А потом отец появлялся, как ни в чем не бывало. Маме букет, мне шоколадку. И все заминалось, как будто так и надо, так и должно быть. Чем закончилось все, ты знаешь. Родители развелись. Мама выгорела, устала принимать его таким. Познакомилась с отчимом. Самое интересное, что отец прямо активизировался после развода. Стал признаваться в любви, под окнами маму караулил, говорил, что ошибался, и что она самая важная женщина в его жизни. Будто подменили его. Мама даже подумывала вернуться. «В общем, когда ты уходишь от разговоров, я чувствую себя как маленькая девочка, у которой папа из дома ушел. Небезопасно. Давай пробовать по-другому. Расскажи, что случилось?» «Я люблю тебя, и мне важно знать, что происходит у тебя внутри». Что-то дрогнуло у Димы внутри. Он явно ощущал два желания. Первое, крайне сильное, продолжить играть, оттолкнуть Катю, закрыть дверь в комнату и свою голову. Второе, едва ощутимое ⁇ поговорить, рассказать, приоткрыть дверь. Ему никто и никогда не говорил таких слов. Знаешь, это так трудно. Я даже сейчас не знаю, как реагировать на твои слова. Не понимаю. Но я попробую. Ты права. На работе действительно произошел конфликт. Будем надеяться, что со временем Диме станет легче говорить о сокровенном, и это поможет обрести безопасность в отношениях. Кстати, в этой истории избегающий тип привязанности не только у него, но и у отца Кати. Возможно, вы заметили, что мы крайне мало узнали о внутреннем мире Димы. Это очень ярко контрастирует с историей Алины, у которой тревожный тип привязанности. Дело в том, что у самого Димы во многих ситуациях нет понимания собственных эмоций и доступа к ним. Попробуем разобраться в его чувствах. Страх близости и сложность в понимании собственных чувств. Как противоречивое поведение людей с тревожным типом связано со страхом быть покинутыми важными людьми, так и поведение людей с избегающим типом связано со страхом разочаровать близких или разочароваться в них. Со страхом, что любовь и эмоциональная близость приведут к боли, стыду или поглощению собственной личности другим. Отстранение Попытка никогда больше не столкнуться с этим болезненным опытом. Если в детстве у нас сформировалась избегающая привязанность, мы были вынуждены подавлять свои эмоции. Родители могли отвергать нашу злость, гнев, грусть. Они либо относились к нам как ко взрослым, которые должны сами уметь справляться со своими чувствами, либо находились в невероятной растерянности, не зная, как утешить и валидировать сложные чувства, поэтому просто оставляли нас наедине с собой. Родители часто могли отсутствовать эмоционально и или физически. Много работали, удовлетворяли только биологические потребности. Накормлен, напоен, есть крыша над головой и достаточно. Заботились о другом члене семьи или были слишком заняты своей личной жизнью. Либо близкие ценили нас только за определенные качества, хорошие оценки, помощь по дому, спортивные достижения, умение быть тихим и спокойным. Если же мы вели себя по-другому, то могли столкнуться с отвержением. Из детского опыта вынесено. Я и мои естественные проявления — это то, что отталкивает и расстраивает моих близких. Если я не могу позаботиться о себе сам и нуждаюсь в поддержке, во мне разочаровываются. Меня ценят только тогда, когда я полностью самостоятелен и независим. Рассчитывать на других небезопасно и слишком рискованно. Мои потребности могут быть удовлетворены только мной самим. Этот детский опыт вызывает трудности с пониманием внутренней жизни. Нам может быть сложно осознавать как свои эмоции и потребности, так и эмоции и потребности других людей. У нас не развита эмоциональная грамотность. Нас никто не учил ей. Никто не показывал, как нужно обходиться со своими чувствами. Мы самостоятельно заботились о себе, как могли. Закрывались в комнате, уходили в чтение книг или в игры. Эти стратегии могли перенестись и во взрослую жизнь. Если мы привыкаем утешаться в одиночестве, потом нам может быть крайне некомфортно успокаиваться рядом с кем-то. Поэтому мы стараемся разбираться с переживаниями без чужой помощи, прибегая к зависимостям, игры, работа шопинг, алкоголь и другие вещества, беспорядочные половые связи. Мы все так же стараемся отвлечься от боли и сложных эмоциональных переживаний, пытаемся заполнить ими пустоту внутри. Помните эксперимент «Незнакомая ситуация»? Избегающий ребенок играл в игрушки, дабы отвлечь себя от родителей и не сближаться с ними, а не потому, что он действительно был заинтересован игрой. Для взрослого Димы спиртное и компьютерные игры были способом заглушить боль или хотя бы сделать ее более переносимой после измены любимой. Если мы склонны к избеганию, то, по сути, с детства мы научились привязываться больше к вещам, чем к людям. Ведь любимая игрушка была рядом, когда мамы не было. Вещества и предметы становятся своеобразными суррогатами, которыми мы пытаемся заменить настоящую надежную привязанность к живому человеку. В детстве мы поняли, что разочаруем родителей, если будем проявлять свои естественные эмоции. Поэтому научились защищаться, запирая глубоко внутри те самые части, которые раздражали наших близких и вызывали у них сильное отторжение. Мы привыкли жить, подавляя и пряча части собственной личности. Если у нас избегающий тип привязанности, романтические отношения мы будем выстраивать согласно этим убеждениям. В близких отношениях я не могу позволить себе быть таким, какой я есть, быть собой. Иначе во мне непременно разочаруются. Я всегда буду стоять перед выбором. Либо моя индивидуальность, либо близкие отношения. Значит, мне нужно либо уступать своим партнерам, выполняя их требования по отношению ко мне, даже если для этого придется пойти против себя, либо избегать серьезных близких отношений, отстраняться физически, эмоционально, чтобы не потерять себя и никого не разочаровать. Мы привыкли, что близкие отношения не приносят нам ничего хорошего. В них нельзя быть собой, нельзя получить любовь и поддержку. Для чего тогда они нужны? Зачем мне нужен кто-то, если я и сам неплохо справляюсь? Мы можем начать обесценивать все отношения, ведь они для нас связаны с болью и дискомфортом. В детстве, в ответ на эмоциональную уязвимость, потребность в близости, стремление к поддержке, мы получали разочарование, непринятие, презрение. Это воспринималось как слабость и глупость. Опасаясь схожей реакции, Во взрослых отношениях желание близости подавляется. Частые естественные потребности в любви и принятии могут быть полностью вытеснены убеждением, что мы ни в чем не нуждаемся и нам никто не нужен. Мы можем даже не давать шанса своим партнерам позаботиться, ведь заранее предполагаем, часто бессознательно, что не получим то, что необходимо. Однако просить и озвучивать свои желания и ожидания совершенно нормальная и здоровая вещь. Даже близкие люди, не умеют читать наши мысли. Часто встречается заблуждение, что избегающие вовсе не нуждаются в эмоциональных связях и отношениях с людьми. Это неверно. Мы хотим отношений, однако близость прочно ассоциируется с опытом отвержения или поглощения. Поэтому мы склонны отдаляться всякий раз, когда отношения заходят слишком далеко, когда они подбираются к черте нашей уязвимости когда мы начинаем испытывать сильные чувства. Эти ощущения кажутся слишком опасными. Избегающие очень высоко ценят самостоятельность, которая ассоциируется с полной независимостью и отсутствием привязанности. Эмоциональные потребности других людей могут восприниматься как признак слабости или как покушение на собственную автономию. Страх разочаровать. Разочарование партнеров в отдельных наших поступках могут восприниматься как разочарование во всей своей личности. «Я плохой», а не «я поступил плохо», «я проблема», а «не в отношениях есть проблема». Поэтому очень сложно поверить, что партнер будет нас любить, даже если порой он испытывает разочарование или расстраивается. Кажется, что обычные человеческие ошибки и ограничения делают нас совершенно ужасными, и неприемлемыми. Если мы склонны к избеганию, боясь столкнуться с болезненными чувствами, мы будем использовать стратегии, которые в итоге и приводят к разочарованию. Саша не говорит Маше, что не хочет идти в кино на мелодраму. Он нехотя соглашается, переживая, что девушка не справится с его отказом и будет расстроена. Весь сеанс Саша отвлекается на телефон, грубо комментирует фильм. В итоге пара ссорится. Олегу! Очень нравится Алиса. Он хочет пригласить ее на романтический ужин в ресторан и подарить большой букет роз. В то же время Олег думает, а вдруг ей не нравятся розы? Вдруг я пообещаю ей сюрприз, и она представит себе что-то грандиозное, например, поездку в Париж, а тут я с этим ужином. Останется недовольна. Олег решает, что лучше всего ничего не делать. Нет сюрприза, нет риска. Антон и Катя вместе уже около года. Антон так и не сказал Кате, что любит ее. Он думает, что после этих слов девушка начнет настаивать на семье, свадьбе, детях. А он еще не готов и просто не сможет оправдать ее ожиданий. Антон продолжает молчать о чувствах. Катя уходит, думая, что совсем ему не нужна. Важно помнить, в любых отношениях партнеры иногда могут разочаровывать нас, а мы их, что совершенно нормально. Мы можем расстроиться, если любимый забудет помыть посуду, хотя обещал. Грустить, если с нами не согласятся, пойти на концерт. Переживать, если он или она начнут говорить о нашем негативном вкладе в отношения. Но значит ли это, что разочарование в поступке всегда ведет к разочарованию во всей личности, в человеке? Значит ли это, что партнер мгновенно должен изменить свое решение и подстроиться под нас? Значит ли это, что разочарование — угроза отношениям в целом. Убегая от отношений при столкновении с малейшим признаком разочарования, мы подтверждаем убеждение, что другие не смогут любить нас, если мы совершаем ошибки. Стремление сразу же исправить причину расстройства может привести в несчастливые отношения, где мы будем соглашаться на то, чего на самом деле не хотим. Пряча свои истинные желания и потребности, Мы как бы находим подтверждение, что нас нельзя полюбить такими, какие мы есть. Стыд, вина и высокая чувствительность к критике. Со стороны люди с избегающим типом привязанности могут выглядеть крайне успешными, спокойными и уверенными в себе. Те самые, у которых все под контролем и нет никаких проблем. Иногда мы и сами считаем, что трудности вовсе не в нас. Проблема в партнере, в обстоятельствах. Эта внешняя маска успешности — еще одна форма защиты. Ведь признать, что мы тоже можем вносить негативный вклад в отношения, очень больно. Страшно столкнуться с переживаниями, если нет способов поддержать себя и прожить эту боль. Внутренне это означает провал, неудачу, поражение, вызывает сильнейшее чувство стыда за всю свою личность. В детстве нас могли ценить за наши достижения, а не за нас самих. Теперь мы относимся к себе функционально. Считаем, если у нас недостаточно высокая должность, недостаточно дорогая машина, неправильная внешность, значит, с нами что-то не так. Мы стремимся соответствовать образу успешного человека, продолжая прятать уязвимые части. Не говорим о проблемах, болезнях, трудностях в отношениях, не просим поддержки. Нам свойственно надевать маску абсолютного благополучия, демонстрируя окружающим, только позитивные стороны своей жизни, дабы никто не ударил по больному месту. Критика и сомнения, особенно со стороны партнера, воспринимаются крайне болезненно и сразу заставляют вставать в позицию обороны. Критика прочно ассоциируется со стыдом. Мы возводим высокие стены и закрываемся даже тогда, когда в этом нет необходимости. Можно прислушаться к словам близких людей, постараться поразмышлять над собственным вкладом в отношения. Если партнер с надежным типом привязанности услышит фразу «Мы так давно не ходили на свидание, мне очень печально от этого факта, ведь такие знаки внимания в отношениях очень важны для меня. Давай будем каждые выходные выходить куда-то вместе». Он воспримет ее как способ сделать отношения более целостными и комфортными. Избегающий партнер интерпретирует ее как подтверждение внутреннего убеждения, что с ним что-то не так, он плохой. Такая стратегия часто препятствует разрешению конфликтов и не дает увидеть картину отношений со всех сторон. Там, где нет открытых диалогов о происходящем, возникают трудности. Столь болезненная реакция на критику затрудняет самоанализ. Сложно признать собственный негативный вклад в отношения. Сложно обращаться за помощью, начинать работать с психологами или даже просто читать книги по самопомощи. Это также может ассоциироваться с собственным провалом. Со мной явно что-то не то, раз я не могу справиться самостоятельно. Я слабый, немощный, недостойный. Нам крайне трудно говорить о прошлом, о детстве, о родителях, об отношениях, о партнерах. Мы либо ведем такие разговоры очень расплывчато, либо идеализируем собственный опыт, либо говорим много и красиво, но очень эмоционально отстраненно, словно рассказывая не о себе, а о сюжете книги или фильма либо вовсе их избегаем. Если у нас сформировался избегающий тип привязанности, мы, в принципе, можем практически ничего не помнить о собственном прошлом. Эти защиты используются или использовались для того, чтобы не сталкиваться со сложными чувствами. Нам нужно было отрицать собственную боль и разочарование, создавая защитный купол идеализации, дабы поддерживать жизненно важные близкие отношения с родителями. Исследования показали, что даже если люди с избегающей привязанностью утверждают, что у них нет негативных воспоминаний о собственном детстве или переживаний, связанных с отношениями, тревога проявляется на телесном уровне. Повышается уровень проводимости кожи, что говорит об испытываемом психологическом стрессе. Стратегии деактивации. Как мы помним, тревожные партнеры стараются справиться со своими переживаниями прибегая к протестному поведению. Они усиливают свои попытки сблизиться с партнером. Избегающие же используют для этой цели стратегии деактивации. Деактивация — это определенные мыслительные процессы, основная цель которых — создать дистанцию и поддерживать безопасный, с точки зрения человека с избегающей привязанностью, уровень близости. Это инструменты, которые создают ощущение полного контроля над ситуацией. Прибегая к деактивации, мы подпитываем иллюзию, что партнеры для нас ничего не значат, не имеют над нами никакой власти, а значит, не могут причинить боль. Почему выбирается именно такая стратегия? В отличие от тревожно привязанных, опыт близких отношений у избегающих был достаточно стабилен. Если тревожные поняли, что могут привлечь внимание мамы и удовлетворить свои потребности, когда громко кричат или ведут себя определенным образом, то избегающие узнали, как не старайся, страданий не избежать. Они научились подавлять и вытеснять потребности в близости, дабы не сталкиваться с болью. Важно отметить, что деактивация — это в большей степени именно внутренний опыт, далеко не всегда связанный с видимым поведением. Эти стратегии часто возникают, когда в отношениях все хорошо, например, после перехода на новый этап в отношениях. Именно в это время близость кажется нам угрожающе опасной. Мы чувствуем, что привязываемся и становимся более уязвимыми, зависимыми. Чувствуем, что другой человек может оказаться очень важной, даже неотъемлемой частью нашей жизни. А это очень страшно, ведь для нас любовь равно боль, поэтому психика стремится защитить, оттолкнув близких людей. Как может выглядеть деактивация? Хорошо там, где нас нет. Мы можем идеализировать одиночество, представляя, что жизнь была бы более наполненной, интересной и счастливой, без отношений, без детей, если бы они жили отдельно, что-то еще. Тогда можно было бы спокойно заниматься своими делами, не было бы необходимости решать конфликты, не нужно было бы жертвовать чем-то важным для себя. Такие фантазии — признак того, что мы не пытаемся говорить о своих потребностях и выстраивать границы, менять некомфортное положение вещей. Мы надеемся, что смена внешних обстоятельств полностью решит все проблемы. На деле мы всегда берем себя с собой. Фантомные бывшие – недостижимый идеал. Порой мы можем задумываться, что нынешний партнер недостаточно хорош, не соответствует воображаемому идеалу, чего-то в нем не хватает. Или можем пребывать в фантазиях о том, что наш бывший партнер – лучший человек на свете, с которым никто и никогда не сможет сравниться. При этом забываем о недостатках этого человека, причинах расставания, негативных моментах. Не вспоминаем, какими на самом деле были эти отношения. При близком рассмотрении часто оказывается, что в них не было подлинной близости. В качестве идеала могут выступать не только бывшие, но и безответная любовь, герой книги или сериала, знаменитость, коллега или даже сконструированный образ, не имеющий реального эквивалента. Часто в этом идеале переплетаются качества, которые не могут сочетаться в одном реальном человеке. Например, развратная девственница или домашний тусовщик. Или придается значение факторам, не столь важным для отношений. Форма лица, смех, наличие, отсутствие татуировок. Мы фантазируем, насколько прекрасными могли бы быть отношения с таким человеком, отдаляя себя от возможности обрести глубокую связь со своим партнером. Тут стоит упомянуть еще об одной особенности. Если у нас избегающий тип привязанности, после разрыва чувства могут стать ярче и сильнее, ведь появилось ощущение безопасности, а отношения ассоциируются со страхом потери собственной идентичности. Больше не нужно защищаться от близости. Соответственно, даже если мы вернем того человека, который на расстоянии кажется прекрасным, вход могут пойти другие способы удерживать дистанцию. Идея об идеальном бывшем столь жизнеспособна не потому, что отношения были невероятно надежными и счастливыми, а потому что возникла дистанция, которая минимизирует страх близости. Самокритика. Мы, напротив, можем думать, что наши любимые заслуживают большего, им нужен кто-то другой, более богатый, успешный, красивый, умный. Такие выводы основаны на внутренних ощущениях, зачастую не имеющих ничего общего с восприятием наших близких. Кажется, что самым правильным будет выйти из отношений, дабы не портить никому жизнь. Для нас это даже выглядит как действие во благо, исполнение желания партнера, о котором он даже не говорил. Иногда мы клеймим себя как непригодных еще до начала отношений. «Ты об этом точно пожалеешь. Я плохой вариант, лучше не стоит даже пробовать». При этом, если партнер начинает отрицать и убеждать в обратном, это может вызвать раздражение и быть воспринято как тревожный звоночек. «Я же такой ужасный, а он, она до сих пор хочет быть со мной». Значит, с ним что-то не так. Ни один нормальный человек со мной бы не связался. Критика партнера. Чем серьезнее становятся отношения, тем более критичным взглядом мы смотрим на своего партнера. Некоторым недостатком придается большее значение, чем они имеют на самом деле. Странный музыкальный вкус, мимика, манера резать помидоры, раздражающий смех или тембр голоса, недостаточно большие руки. Все это видится как признак абсолютной несовместимости. Возникает необъяснимое, на первый взгляд, негодование по отношению к партнеру, которого раньше не было. Помните, что разочарование, раздражение — Это нормальный опыт, с которым все мы порой сталкиваемся. Однако, если у нас сформировался избегающий тип привязанности, мы невероятно критично относимся к особенностям партнера, даже если напрямую они никак не связаны с возможностью или невозможностью выстроить здоровые и любящие отношения. Согласитесь, одно дело, когда мы раздражены, потому что партнер не выполнил обещания, другое, когда он неправильно режет помидоры. Обесценивая партнера и фокусируясь на его недостатках, мы, с одной стороны, создаем иллюзию контроля и полной зависимости. Если я вижу какой-то неидеальный человек, значит, я могу оставаться независимым и не потеряю голову. А с другой стороны, снижаем уровень тревоги по поводу отторжения. Если мой партнер такой ужасный, то мне будет не так уж и больно, если он меня оставит или отвергнет. Ведь я понимаю, чего можно ожидать от этого человека. Ощущение, что нет сильных чувств и любви по отношению к партнеру, когда он рядом. Есть ощущение, что чем дольше мы в отношениях, тем слабее наши чувства. При этом мы можем замечать, что скучаем или беспокоимся, когда любимый человек находится далеко от нас. После завершения отношений порой приходит осознание, что именно этот человек и был любовью всей жизни — а мы просто этого не видели. Так как чувства представляют бессознательную угрозу, мы вытесняем и подавляем их. А когда любимый человек далеко, то угрозы в виде близости и тесного контакта с другим нет, а значит, мы можем проявить эмоции на расстоянии, что ощущается более безопасно. Поведенческие проявления деактивации. Физическая дистанция. Отказ держаться за руки, желание целоваться только во время секса Никаких объятий на улице, никаких прикосновений к определенным частям тела, лицо, волосы, торс. Печаль или чувство опустошенности после интимной близости. Трудность смотреть партнеру в глаза. Часто такая неприязнь к физическому контакту может быть связана с отсутствием опыта физических проявлений близости. В детстве родители могли редко брать нас на руки, сажать на колени и так далее. Теперь это кажется чуждым и неестественным. Эмоциональная дистанция. Сложность поддерживать эмоциональные беседы, непонимание смысла разговаривать на отвлеченные темы. Флирт с другими, обесценивание важности отношений, отвлечение внимания. Внимание чаще сосредоточено на том, что находится вне отношений, чем на том, что внутри них. В приоритете не отношения, а работа, хобби, друзья. Свидание и время с партнером проводятся по остаточному принципу. Как еще может выглядеть деактивация? Мы говорим о неуверенности в своих чувствах, неготовности к обязательствам, но при этом остаемся рядом с партнером, не желая его отпускать. Отказ идти на компромиссы, обсуждать трудности, объяснять свою точку зрения, оборонительная позиция в конфликтах. Нам трудно проявлять позитивные чувства, говорить о любви, делать комплименты, показывать свою радость партнеру. Полное отрицание собственных потребностей в привязанности. Игнорирование или отрицание эмоционального опыта партнера. «Да ты просто слишком чувствительна, ты все выдумываешь». Поиск рациональных причин, по которым мы не можем сблизиться с партнером. Объяснение всех трудностей в отношениях его несовершенством. Если бы он был тем самым, то все получилось бы само собой. Неспособность заметить собственный вклад в отношения так как это может вызвать сильную боль и стыд. Скорее всего, во время прослушивания у вас возник вопрос. Как же я могу отличить стратегии деактивации, которые являются защитной реакцией, от настоящих проблем в отношениях, на которые нужно обратить внимание, и признаков того, что человек мне не подходит? Если мы имеем дело со стратегией деактивации, то при более близком рассмотрении увидим, что не совсем понятно, как именно влияют на отношения, неимоверно раздражающие нас вещи. Неясно, что изменится, если проблема будет решена. Мы также можем заметить, что наша реакция сильно диспропорциональна произошедшему событию. Партнер рассказал несмешную шутку, а мы уже считаем, что он нам не подходит. Надел те самые нелепые шорты, думаем о расставании. Конечно, если мы говорим о недовольстве, тем, что партнер не прислушивается к нашим желаниям, Это вполне конкретная трудность. Работа с ней сможет улучшить отношения. А отказ что-то менять заставит задуматься, комфортно ли будет находиться в отношениях с человеком, который нас не ценит. Если мы мечтаем в будущем переехать в другую страну, а наш партнер говорит, что не готов будет оставить родственников, это тоже вполне логичная причина, дабы задуматься о дальнейшем развитии отношений. А вот что изменится глобально, если близкий не будет улыбаться так, как он улыбается сейчас? Если он будет носить другую прическу, если будет вешать рубашки на плечики, а не складывать их в шкаф? Важно подумать о более глубоком смысле такого отторжения и недовольства. Возможно, например, есть ожидание, что если партнер будет носить другую прическу, то сексуальная жизнь станет лучше, потому что сейчас в ней не все устраивает. Тогда стоит поговорить именно об этом попробовать обсудить возможные варианты решения. По сути, когда мы сталкиваемся с несоответствием идеализированной фантазии и реальности, то сразу ощущаем стремление немедленно завершить отношения. В какой-то степени это связано с тем, что у нас достаточно твердые и жесткие взгляды на правильно-неправильно, хорошо-плохо. Есть четкие установки «либо так, либо никак иначе». Черно-белый взгляд на вещи — не позволяет идти на здоровые компромиссы. Тут меня либо все полностью устраивает в партнере, либо это не мой человек. Либо я не думаю о бывших вовсе, либо, если такое случается, это знак, что мне нужно быть с ними. Либо в отношениях нет конфликтов вовсе, либо это плохие отношения, которые нужно разорвать. В попытках избежать разочарования и страданий срабатывает защитный механизм, который придает значение даже малейшим угрозам. Так мы стараемся уберечь себя от потенциальной боли. Проще резко вычеркнуть человека из жизни, обозначить его как неподходящего, чем взять риск и позволить себе сомневаться. Ведь сомнения могут привести к уязвимости. Но никто из нас не совершенен. В отношениях есть место как для радости, так и для грусти, как для ошибок, так и для верных решений. Важно помнить, что даже в счастливых и надежных отношениях совершенно нормально думать порой, Он так меня бесит. Интересно, а как бы сложилась жизнь, если бы мы и не встретились? Интересно было бы, если бы я остался, осталась в предыдущих отношениях. Ого, какой симпатичный парень. Как там поживает мой бывший или моя бывшая? А что будет, если мы расстанемся? Было бы здорово, если бы мой партнер был более романтичным, разделял бы все мои интересы. В нашей голове могут возникать спонтанные желания. Мы можем проявлять любопытство и фантазировать об альтернативных вариантах развития событий. Это далеко не всегда означает, что в текущих отношениях есть проблемы. Думаю, многие из нас иногда представляют, что было бы, если бы мы родились в другом веке, проснулись другим человеком, стали знаменитыми, внезапно попали во вселенную Гарри Поттера. Разумеется, когда подобные фантазии возникают очень часто, Это повод задуматься и хорошенько проанализировать текущие отношения. Чего мне не хватает? от чего я убегаю в фантазии? Каких разговоров избегаю? Какими бы мне хотелось видеть наши отношения? Но в целом порой такие размышления — абсолютно естественный опыт в разумных пределах. Конечно, деактивирующее поведение очень жестоко. Оно приносит много боли, как тем, кто находится в отношениях с избегающими, так и самим избегающим. Очень важно учиться замечать свои стратегии деактивации. Что они из себя представляют, в каких моментах появляются. Разбираться, стоит ли за недовольством что-то более глубокое. Например, неудовлетворенная потребность. Учиться перенаправлять свое внимание на достоинство партнера, а не на его недостатки. Когда мы узнаем больше о стратегиях деактивации, понимаем, что чаще всего они связаны не с нашим партнером, а с негативными убеждениями об отношениях, полученными в детстве. Личные границы. Границы человека с избегающим типом привязанности можно представить в виде дома, окруженного высокими стенами с колючей проволокой, вокруг которого вырыт огромный ров. Иногда владелец дома ведет диалоги с проходящими мимо путниками с высоты своих стен, Но ходят слухи, что еще никому не удавалось попасть внутрь. Кто-то рассказывает, что давным-давно в этом доме устроили большой дебош. Перевернули все вверх дном, украли драгоценности, съели припасы. Испугавшись, что история повторится, хозяин заперся внутри и решил никого не пускать. Другие утверждают, что он просто рос в этом доме один. Родители оставили его в раннем детстве, не рассказав, что можно ходить друг к другу в гости, и хорошо проводить время вместе его уединенная жизнь единственное что ему знакомо, поэтому он не в силах представить что бывает по другому. если мы склонны к избеганию то можем возводить высокие стены вместо границ не даем себе возможности идти в здоровую близость и держим всех людей на максимальном расстоянии. порой нам кажется что у нас нет проблем с границами на деле же мы поместили себя в изоляцию никогда не говорим да Не делимся переживаниями, эмоционально не включаемся в других людей. Закрываемся от любого нового опыта, связанного с риском и уязвимостью. А отношения — это всегда риск. Мы поступаем так из страха, что не сможем отстоять себя и свои интересы, если границы станут более гибкими. Мы защищаемся даже от цветов, которые принимаем за пули. Дима никогда не говорил о своих проблемах с Катей. Когда она спрашивала, что случилось, парень мгновенно вспыхивал и просил не задавать ему подобных вопросов. Действительно ли для него были неприемлемы такие разговоры? Или дело в том, что в детстве мама говорила Диме, что плохое настроение нужно оставлять за дверью, а мальчики не должны плакать и распускать нюни? Теперь ему страшно было показать себя в слабости, и он предпочитал не затрагивать опасные темы. Карина никак не могла начать отношения не получалось встретить того самого. Приходя на свидание, она за пару минут понимала, подходит ей человек или нет. Обычно не подходил. Один слишком высокий, другой слишком низкий. У этого парня странная татуировка, а тот опоздал на пару минут, значит, безответственный. Этот вроде ничего, но та дурацкая старперская шутка с одноклассников в конце вечера испортила все. А тот подарил розу в целлофане. Да твой фейс-контроль ни один не пройдет, говорила Карине подруга. Жесткие границы в виде нереалистичных ожиданий не позволяли Карине дать себе шанс и попробовать узнать молодых людей поближе. Нам важно чаще спрашивать себя. Это действительно для меня неприемлемо, или я возвожу стену, чтобы избежать близости? Есть ли какие-то факты, которые дают понять, что это может плохо для меня закончиться? Я отказываю из страха выйти за рамки привычного опыта или потому что точно знаю, что мне это не подходит?» Большую роль в этом процессе играет динамика, возникающая в отношениях между тревожным и избегающим партнером. Как мы помним, люди с тревожным типом привязанности могут воспринимать личные границы как угрозу отношениям. Границы партнера могут быть приняты на свой счет. Он просто меня не любит, поэтому выставляет ограничения. Если бы я была важна, то он бы был готов на все. Настоящая любовь — это полное единение и слияние. Появляется страх потерять любимого человека, и кажется, что для избавления от страха необходимо устранить границу или расширить ее. Избегающий партнер, сталкиваясь с бесконечными настойчивыми атаками на свою автономность, подтверждает свое убеждение, что близость опасна и ведет к потере себя. Дабы справиться с неприятным опытом, он закрывается и возводит еще более высокие и толстые стены, наматывает на них колючую проволоку. Тревожный партнер переживает еще больше, система привязанности громко кричит об опасности, предпринимаются новые атаки. Замкнутый круг, которому нет конца. Важно, что работа над границами и их принятием проходила с обеих сторон. Конфликты. Мы часто уходим от обсуждения разногласий в отношениях и не готовы разбирать возникающие конфликты. В такие моменты мы можем выстраивать ледяные стены, начинать игнорировать, выбегать из комнаты или даже из квартиры, занимать себя другой деятельностью — работа, компьютерные игры, просмотр телевизора или серфинг в интернете. Такое поведение со стороны — Выглядит как безразличие и холод, что приводит к разворачиванию конфликта, особенно если мы говорим об отношениях между тревожным и избегающим. Однако внешнее спокойствие и безучастие — привычный способ самозащиты. Внутри мы также ощущаем сильный стресс, тревогу, страх, злость, дискомфорт. Но нам не хватает навыков показывать свои уязвимые чувства, а порой мы сами не можем разобраться в своем внутреннем эмоциональном опыте, Ведь доступ к нему был закрыт так долго. В детстве уязвимость приравнивалась к слабости. За нее отвергали. Теперь это что-то чуждое, незнакомое, непонятное. Говорить об этом стыдно и больно. Хочется просто убежать и спрятаться. Ведь партнер может не принять в таком состоянии, откажется, как это делали другие значимые люди. Дабы избежать конфликта, мы можем соглашаться на то, чего в действительности не хотим, а потом не выполнять собственные обещания или делать это с большим недовольством. Нам может быть страшно сказать «нет» партнеру, ведь мы боимся его расстроить. Кажется, если кто-то расстраивается, то значит мы разочаровали этого человека. А если мы разочаровали, значит с нами что-то не так. Помимо этого, нам трудно выносить уязвимые чувства и эмоции. Слезы, признания в страхах, боли, бессилии своих близких. Причины те же. Открыто говорить о своих чувствах и демонстрировать ранимость было не принято. Непонятно, как нужно на это реагировать, что говорить. Внешние послания родителей превратились во внутренние убеждения, интернализовались. От этого здоровое проявление чувств у других людей кажется неудобным, противным, постыдным и слабым. В измененной внутренней реальности Мы ощущаем, что именно у нас все в порядке с эмоциональной сферой, просто другие слишком чувствительные, слишком хрупкие, слишком не самостоятельные. Порой мы недоумеваем. Если я умею держать себя в руках, значит все должны. Чувства и боль других могут ошибочно приниматься за манипуляции. Даже самым аккуратным образом, высказанная партнером досада или просьба, может вызвать чувство глубокого стыда и ощущение собственной недостаточности. Сколько бы я ни делал, я всегда буду плохим. Я никогда не смогу быть достойным. Я постоянно буду разочаровывать. Это делает нас крайне чувствительными к любой форме критики. Она сразу воспринимается в штыки, ведь мы относим ее ко всей своей личности. В дело вступают стратегии самозащиты. Мы можем отрицать свой вклад в ситуацию. Все не так, это неправда, это бред ты не понял, не поняла, ты что-то путаешь. Иногда мы рационально объясняем, почему на самом деле правы. Я не опоздал, это нельзя считать опозданием, я заранее все рассчитал, чтобы прибыть вовремя, но меня задержал начальник на работе, и из-за него я попал в пробку. Вместо «да, я опоздал, мне очень жаль, дело в том, что меня задержали на работе». Или даже «соглашаемся уступить», и сделать так, как хочет партнер, даже если это противоречит собственным потребностям. Также мы можем использовать юмор или сарказм, переводить все в шутку, описывая свое отношение к ситуации, дабы не углубляться в уязвимые чувства. Разговор о трудностях в отношениях может восприниматься не как искреннее желание партнера во всем разобраться, найти компромисс, улучшить ситуацию и вместе поработать над проблемой, а как признак скорого расставания или знак, что партнер вас не любит и не принимает. Это сразу же напоминает, что отношения небезопасны, болезненны, и лучше из них выйти или отстраниться, дабы ощутить себя в безопасности. Нам очень важно учиться отделять конкретные поступки или трудности в отношениях от всей своей личности, входить в контакт со своими чувствами и показывать их. Партнерам избегающих нужно стремиться выражать больше благодарности в повседневной жизни, а в конфликтах сохранять чувство принятия, несмотря на разногласия.